школьных детей. Они потом государь челом били. — По твоему великого государя указу, взяты мы, сироты твои, в комедию, и но не нас в школе держат и домой не отпущают. От твоего жалования корму нам ничего не указано, помираем голодную смертью. А мы, холопы твои, учимся денно и ночно под караулом. Может, жаловань какое было, и корма были, но вряд ли бы они через немцев прошли. Если уж взялся пастор Огоря Гриткуш, наверное, не за так. Показали первую комедию «Артак Серксова действие». Десять часов отсидел Алексей Михайлович, глядя на сцену, но ну, да ему не привыкать было. На приемах сидеть не меньше приходилось, а на пирах говорить нечего. Добром, конечно, в артисты никто не шел. А попадали туда примерно так, как соколы наши. Служба государева, и все тут. Один с соколами возится, другой комедию представляет. И все предели. Немчин Грегори посмотрел на Авдея с Васькой сквозь стекла на носу. — Савтра! Путим тофать комедиум! Бахус сунт Венус! — Бахус дергот пьянство! Есть ферштайн! — Дел знакомые, — сказал Ауди. Венус либо любовь! Есть ферштайн! — Натюрлих еволь! — отличил Но он гут, сказал пастор. Роль Бахус занят, роль Венус тоже занят, и занят роль Копидон. И роль Шут, и роль Вестник, и роль Бордачник — все роль занят. Есть роль пьяний слежащих — вы лежат рядом с бочка, Бахус. Как Бахус вставать с бочка, вы кричат «Виват Бахус!» Это значит многолетие, зо! На сани... «Не говорить, не вставать, лежать, как вы пьяный!» «А что?» «Дело знакомое», — улыбнулся Васька. «А чего и не полежать для дел? Можно и выпить, чтобы вовсе похоже было». «Но-но-но! No, Принкенферботен! No, no. Если выпить комедийный хромина, я посылать вас катке Фимка. Это есть палач Алес». Алис так алис. и попрощались со строгим немчином и пошли в свояси. Нужно было выспаться перед завтрашним действом. Вот это попали. Из огняды в пол имя, сказал Авдей. Ну, как нас кто-нибудь узнает? страм -то какой! Страм-то! Государева служба страм! разряд служба? Пьяным валяться! Так-то всю жизнь мы... Служил государю веры и правды, да только не в комедийных рамене. Люди узнают, смеяться будут. Не узнают, сказал Василий. Немчин толковал, что всю лопать казенную выдадут. А Хари мы себе углим, да свеклы и выможем, будто месяцы и скружалы и не вылазили, и не узнают. На самом хорошем месте сидел, конечно, государь-царь. Бояр в Хоромино набилось видимо невидимо. Почитая вся бархатная книги собралась. Женщин не было. Не положено. Только на грей за деревянной решеткой сидели царица Наталья Кирилловна и ее мамки-няньки. Зазвенели медные трубы, давая знать, что действо... Вот-вот начнется. Соколы лежали на своих местах. Немчин, к слову сказать, похвалил их намазанные хари и сказал даже, что будет просить государя, чтобы фаску с овцейкой навсегда причислить в актеры. — Ведь причислят, — думали соколы, — коль не найдем щура и клада, да хорошо есть так в актеры, а не в каторжный. Трубы зазменили вдруг ряд. а в деле тихонько причитал. Соромно мне, Вася, а совестно, терпи, Сромно ему. У нас таких сорок, и всем соромно.